Уортон здорово придумал. Они с отцом сняли со стены картину и принесли в подземелье к тёте Элли. На картине было нарисована лесная полянка, ручей и небо с облаками. Тётя Элли любовалась ей часами. День спустя, поздно ночью, я открыл слюз. Поток воды должен был унести тело так далеко, что его уже никто не найдет. На следующий день по замку поползли слухи, что Ральфа сожрал черный упырь. Два раза он ревел просто так, а на третий раз утащил человека. Наиболее смелый предлагали обыскать подвал и замка и убить упыря. Я не на шутку перепугался. Но тут очень вовремя тело гиены выловили у деревни все решили, что он упал, ударился головой и утонул в речке. Когда стали разбирать его вещи, обнаружили в сундуке много старинных ценных вещей. Я посмотрел и сказал, что всё это видел в подвалах. Солдаты и домашние подтвердили, что несколько раз видели, как свободное держится в речке Гиена пускался в подземелье. Отец созвал всех жителей замка. Несколько предметов опознали и отдали хозяевам. Из остального самое ценное пошло в сокровищницу замка. Остальное отец разделил между мамашей Флорой и солдатами. Все остались довольны. И гиену Ральфа хоронили очень весело. Солдаты... перебрасывались шуточками, что мол и от Альфа может быть польза в хозяйстве, только сперва его нужно немного утопить. И обсуждали, кого ещё стоит утопить для общей пользы. Предлагали верзелу Хобкинса, так как его легче утопить, чем прокормить. Я не помню, чтоб то по кого-то, как весело закапывали в землю. Только тут Элли а нём и плакала. А на следующий день, после похорон, в замок вернулся Лекарь. Отец и мать тепло встретили его. Я насторожился, думал, что он будет иссучать тётю Элли и мешать нам. Но он сказал, что хотел бы поработать в библиотеке. Отец отвёл ему комнату поблизости, послал служанок убраться там, а одну по имени Перли, приставил к лекарю и велел ни в чем не перечить. На самом деле ее звали Перл. Тетя Элли сказала, что это значит «жемчужина», такой драгоценный камень, который растет в раковинах. Как может расти камень, я не понял, но тете Элли видней. Перли было 19 лет, и она уже три года носила ошейник. Раньше она жила со своим отцом в деревне. Но отец наделал долгов, потом у них пала лошадь. Долги с процентами росли и росли, и по закону через 4 года его судили. Так как взять с них было нечего, им поставили в росквое клеймо горячим железом. Но не на лоб или щёку, как ворам, а на плечо, как честным людям. Отца отпустили, все равно он был слаб здоровьем, а на пару одели ошейник и продали с торгов. Папа выкупил ее, и теперь она уже третий год живет в нашем замке служанкой. В обеденном зале лекарю выделили место за первым столом гостей, чем многие были недовольны, но не посмели возражать, потому как посадил его туда сам отец. Впрочем, Лека редко обедал вместе со всеми. Обычно он, забыв всё, портирал штаны в библиотеке, потом изголодавшись, бежал на кухню или присывал Перли принести что-нибудь поживать. Я несколько раз смотрел, какие книги он читает. Скукота. Последний раз про осложнения в природах у коров, представляете? А если корова Или лошадь не может разродиться, и он нужен забить на мясо, чтоб породу не портило. Так нашкуню говорит, а он дело знает. Если корова слабовата в природах, то её потомство будет ещё хуже, так и пойдёт. А стада должны быть сильным и плодовитым. Когда я сказал об этом тёте Элли, она лишь грустно улыбнулась, но не возразила. И стала рассказывать мне про отбор, селекцию, происхождение видов и Дарвина. Оказывается, люди произошли от обезьяны, а драконы и ни от кого. Их люди сделали. Теперь вам ясно, почему род конгов такой знатный. Конги – это обезьяны по-научному. Мы ведем род непосредственно от обезьян. Мы – первородные.